Странные истории Мечта Жил да был странный суслик с большими синими глазами. Он очень хотел увидеть море, хотя и не знал, что это, но он бредил морем. И однажды суслик собрался в дальний путь и пошел на его поиски. Долго скитался странный суслик по миру, Истрепал свою красивую шелковистую шкурку, так что она висела на нем лохмотьями, и от всей красоты у него остались только огромные синие глаза. Но один раз, подойдя к краю скалы, Суслик наконец увидел море. Оно было огромным, безбрежным и красивым, как сама жизнь. И Суслик остался на этой скале, чтобы каждый день видеть это море то ласковая и тихая, как поцелуй мамы, то грозная и бушующая, как рык льва. И за дня в день любовался суслик морем и был счастлив. Но однажды к подножью скалы приплыл прекрасный дельфин. Его кожа серебрилась в лунном свете, и он казался каким-то сказочным мифическим существом. «Привет», — сказал дельфин. «Привет», — ответил Суслик, — «что ты тут делаешь?» «Живу, на море смотрю. Хочешь, я покатаю тебя на своей спине по волнам?» «Хочу. Прыгай ко мне, я поймаю», — предложил Дельфин. «Но я разобьюсь», — испугался Суслик. «Ты не разобьешься, я поймаю тебя», — успокоил Дельфин. нет «Я боюсь», — покачал головой Суслик. «Жаль», — ответил Дельфин и уплыл. Суслик долго смотрел на море и вздыхал. Из его прекрасных глаз катились огромные соленые слезы. И тут Суслик понял, что у каждого обязательно должна быть мечта. Ведь если тебе больше не о чем мечтать, значит, ты уже не живешь. Собрал тогда суслик маленький мешочек со своим нехитрым скарбом, да и ушел обратно, туда, где жил раньше. Когда же у суслика появились дети, он часто рассказывал им про море и дельфина. И в синих глазах маленьких сусликов великой мечтой плескалась синее присинее море.